Глава двадцать восьмая. Панночка. Вспомнилась еще в детстве прочитанная история Вий. Герои этой повести три дня ночи подряд запирали в пустой церкви с умершей ведьмой, Панночкой. По ночам покойница вставала из гроба, а из тех челей лезла разная нежить. Герой книги спасался он рисованным мелом на полу круги, непрерывно читая молитвы. Герману рисовать круг не надо, он и так в сфере. Он попытался прочесть единственную молитву, которую худо-бедно помнил, но не полностью и не точно. «Не сработает», — подумал с сожалением. «Наверное, нужны какие-то специальные молитвы для защиты от глубоководных демонов Титаника. В ужастиках нечисть обычно активизирует все в полночь. Сколько сейчас времени?» «Да какая разница, на этой глубине всегда ночь». Герман попробовал молиться своими словами, жег позаимствованные у капитана свечи, раздражительно расходы драгоценные запасы кислорода. Его обращения к Богу были неписанными, но искренними. Он молился как мог, крестился, бил поклоны, довел себя то ли до иступления, то ли до религиозного экстаза. В какой-то момент он затылком ощутил, как открывается дверь в медицинский отсек. Герман оцепенел от ужаса, но заставил себя оглянуться. Из темноты прямо на него шла Томила. За ней волочилась белая простыня, которой она была укрыта. Ее глаза закрыты. Руки поначалу широко расставлены, и по мере приближения потянулись к Герману. Вдруг ее глаза неестественно широко распахнулись, она смотрела на Германа в упор. Герман хотел кричать, но голос его не слушался, он отчаянно боролся с голосом. Сначала получалось совсем слабо, потом громче, еще громче, и, наконец, он заорал. И проснулся. Он лежал на полу в круге, давно до свечей, тело затекло в неудобной позе. Приснится же такое. Доброе утро, мистер Герман. Сегодня вторник, 3 июля, Бодрым голосом приветствовал его искусственный интеллект. Сколько я проспал? Шесть часов четырнадцать минут, сэр. Хотите расставить план работы на сегодня или сначала выпить кофе? Ты кофе варить умеешь? Нет, вы сами его себе приготовите. Я только разговор могу поддержать. Хотите там оригинальный рецепт? Заткнись, хмуро огрызнулся Герман. Надо найти себе какое-нибудь занятие, невыносимо просто сидеть и ждать. Чего ждать? Спасения? Смерти? Чёртово Томила крепко засела у него в голове. Это факт. Уже второй раз она ему снится. Может, он на нее запал? В прошлой жизни, когда он был блогером, он был любимцем женщин, они всегда одаривали его своей благосклонностью, обращали на него внимание. Но Германа это нисколько не волновало. Блондинки или брюнетки, худенькие или толстушки, красотки или не очень, они в его жизни не занимали особенного места. Но это с ее эмоциональностью офисного кулера, больше похоже на андроида из фантастических фильмов или о социальных героинь шведских детективов. Неужели она его чем-то зацепила, или просто напугала, или заинтриговала? Сейчас ему надо сосредоточиться на другом подозреваемом, на Спенсере. Будем исходить из того, что женщина все же мертва. Он в этом почти убедился, когда тормошил, пытаясь разбудить, а потом проверял пульс и дыхание. Герман вдруг вспомнил, как потянул руки к ее шее. Надо быть честным с собой, это желание посетило его не в первый раз. Чего хочет его настоящее «я»? Чтобы она была мертва или прикоснуться к ее шее? Хочет ли он, чтобы она оказалась жива? Вообще-то она и при жизни в эмоциональном плане мало отличалась от мертвой. Может, он в душе не кровил? Какая только хрень не лезет в голову. Да, нездоровое здесь местечко. Отрицательная энергетика или что-то вроде того. Он не был силен в исторических терминах, не его тема. Неужто этот молодой арабский вундеркинд экстрасенс разбудил таки дремавших на дне демонов, а сам благополучно умер? И теперь эта потусторонняя нежить проникает в мозг Германа и генирует этот эмоциональный мусор помимо его воли. Не распускаться, дал он себе команду, всему есть свои вполне материальные причины и рациональные объяснения. Объективно он испытывает колоссальные психологические перегрузки. Нервы взвинчены, авария, ожидание спасения, ощущение невозможности контролировать события и страх смерти. Да, кстати, его же хотят убить. Спенсер? Надо что-то с ним решать. Но ну, вот он уже переходит в практическую плоскость, начинает мыслить разумно, похвалил себя Герман.